Настя молча кивнула. «Если бы Лев Алексеевич начал ухаживать, — продолжала Наймушина, — да ухаживать красиво, вряд ли кто-то устоял бы. У него ведь внешность очень интересная. А просто так влюбиться и страдать по нему нельзя. Вы уж мне поверьте». «Значит...» На любовном фронте у Богомолова никаких конфликтных отношений ни с кем быть не могло. Людмила на мгновение задумалась, потом тряхнула головой, отчего каштановая челка взлетела вверх и открыла гладкий высокий лоб. — Ну, разве что с Михаилом Львовичем, с Арциуловым. у него Лев Алексеевич все-таки жену увел. Настя в изумлении возрилась на Людмилу. «Ничего себе! Они третий день в театре, без конца у всех подряд спрашивают про Богомолова, и никто ни единым словом не обмолвился о том, что Богомолов увел жену у актера театра. Или это было много лет назад? Может быть, речь идет о первой жене Богомолова?» «Нет, оказалось, что имелась в виду жена нынешняя, Елена. Леночка раньше была женой Михаила Львовича, с удовольствием рассказывала актриса, поедая хорошо прожаренный бифштекс с зеленым салатом. А Лев Алексеевич женат на ней всего год. Михаил Львович как-то привел ее на наш капустник, и Лев Алексеевич сразу голову потерял». Начал ухаживать, у них был роман, потом Леночка окончательно ушла от Арциулова к Льву Алексеевичу, и они поженились. Настя мысленно представила себе Михаила Львовича Арциулова, которого впервые увидела сегодня на репетиции. Рослый, мощного сложения, с простоватым, но необыкновенно привлекательным лицом, невозмутимый, даже какой-то безмятежный, с красивым, глубоким, звучным голосом. Он убийца? По физическим данным, вполне подходит». А вот по состоянию души всего через восемь дней после совершения преступления никак не годится. Хотя, с другой стороны, это же артисты, а Гриша Гриневич не зря предупреждал, они кого угодно вокруг пальца обведут. Значит, у Арцулова есть основания ненавидеть Льва Алексеича. «Еще какие!» — Людмила отправила в рот последний кусочек сочного мяса и отодвинула тарелку. «Основание навалом! Да толку-то что?» «В каком смысле?» — нахмурилась Настя. «Наш Михаил Львович — добрейший души человек. Невозможно себе представить, чтобы он мог на кого-то поднять руку». «Ну...» Таких или очень похожих слов Настя Каменская за свою жизнь наслушалась выше крыши. Никто ничего себе представить не может. А потом тихие, незлобивые, добрейшие души люди оказываются жестокими убийцами. Арцулова надо иметь в виду и проверить. Пусть Зарубин займется. — А мне вот рассказывали, — приступила она к следующему блоку вопросов, — будто Лев Алексеевич любил, чтобы его боялись, и частенько сам ходил и все проверял, чтобы поймать с поличным. Это правда? — Да, конечно, это правда. Наймушина снова рассмеялась, и на этот раз Настя не поняла, что ее так развеселило. Или Людмила просто по характеру такая веселая и смешливая и многих он поймал за руку. О, не перечесть! Может быть, кто-то затаил обиду? Ну, это вряд ли. Лев Алексеевич ловил-то всегда по делу. Чего же бежаться, если ты пьянствуешь на рабочем месте, а тебя поймали? Ясно же, что это нарушение. Досадно, конечно, но все справедливо. Ничего не попишешь. И все-таки... Настойчиво спросила Настя, мог кто-нибудь затаить смертельную обиду? Ведь не все же рассуждают так, как вы, мол, если нарушил правила то наказание справедливо. Многим это справедливым не кажется. Ну что вы! Снова взмах головой и красивый полет тщательно выстриженной опытной рукой парикмахера-челки. Хотя случаи, конечно, бывали из ряда вон. Например... Насторожилась Настя. «Например, с Ванечкой Звягиным вам не рассказывали?» «Пока нет. А что там случилось?» «Да глупость страшная. У нас, видите ли, есть правила внутреннего распорядка. Вы, наверное, их видели». Настя согласно кивнула. «Эти правила были напечатаны в той самой репертуарной книжке, которую дал им главный администратор Симаков». Там написано, что после 23.00 находиться в гримерках артистам запрещается. Все должны освободить помещение. И Лев Алексеевич регулярно около половины двенадцатого ночи обходит гримёрки и проверяет, кто нарушает правила. Однажды он застукал Ванечку Звягина с девушкой из числа зрительниц. Она была поклонницей, цветы ему преподнесла на поклонах, так он успел ей шепнуть, чтобы ждала его в коридоре возле двери в служебное помещение. И сразу после поклонов он ее и выдернул. «Ой, Ванечка, он вообще такой у нас!» «Какой?» «Красавчик! Молодой!» «Звезда одним словом!» «Он очень много снимается. Да вы наверняка его по телевизору видели. Девушки его обожают» всегда цветы всегда подарки и он с удовольствием пользуется их обожанием во всех смыслах а что ему он холостой имеет право мы к этому спокойно относимся а вот лев алексеевич их в гримёрке и застукал ой что было как он кричал кто не понял антон звягин да богомолов же Я, конечно, сама не слышала, меня в театре не было, но вахтерша и охранник рассказывали, что слышно было на все здание. Лев Алексеевич эту девушку через все коридоры гнал, даже одеться толком ей не дал, так она и бежала с одежками в руках. А на другой день вызвал Ванечку к себе в кабинет и сказал, что отзывает свое разрешение сниматься в многосерийном фильме. У Вани тогда очень хорошее предложение было от крупной продюсерской компании, но там очень плотный график съемок, да не в Москве, а в Киеве, и он приходил к Богомолову и просил разрешения, чтобы при составлении репертуара это учли, и не ставили его спектакли в определенные дни. Богомолов сначала охотно согласился. Для него же выгодно, чтобы наши актеры снимались. Он на этом всю политику привлечения зрителя строит. А после случая с девушкой он свое разрешение аннулировал и сказал Ванечке, что никаких съемок ему не будет и что репертуар составят так, чтобы у него все съемочные дни оказались перекрыты спектаклями. И пусть только попробуют хоть один спектакль сорвать». Ваня театром дорожит. А в кино он еще не настолько востребован, чтобы обеспечить себе постоянную занятость и постоянный доход. Поэтому ему пришлось контракт с кинопроизводителями разорвать. А те ему выкатили огромную неустойку. Ваня попал на бабки, в долги залез. Конечно, он Богомолову этого не простил. Все-таки одно дело девочку выгнать с позором и совсем другое на деньги подставить но не ваня же льва алексеевича битый по голове стукнул а почему не ваня скучно спросила настя почему вы так уверены так время ведь прошло убежденно ответила людмила если бы ваня был на это способен он бы сразу и сделал а теперь что и много времени прошло Ну, где-то с полгода. Так, значит, молодой красивый Иван Звягин. Надо будет к нему присмотреться и за Рубину сказать. Интересно, что Сережка ответит. Наверное, что-нибудь изысканное и затейливое. Он в таких делах мастер. Она ведь собирается ему еще и Арцеулова подбросить.